Глава десятая. Важное замечание. Примерно через сорок глав, то есть к концу рассказа, взорвется бомба. Думаю, к этому надо начать готовиться заранее. Соответственно, хотелось бы отметить кое-что важное. Отношения между Дагестаном и взрывоопасными предметами нормальные. В смысле, стандартные. У нас никто не любит взрывов, И их у нас нет уже с десяток лет. Если не считать взрывы трансформаторов, но это уже постоянная история. В общем, я к тому, что народ мы мирный. А тот факт, что рано или поздно в нашем рассказе эта самая бомба взорвется, скорее исключение, чем правило. Не все бомбы обязательно должны взрываться, как и не все ружья на стенах обязательно выстрелить. Просто имейте в виду...